У него темные волосы и борода, большая голова, черные глаза, длинный нос с раздувающимися ноздрями и красными отметинами от пенсне в золотой оправе с толстыми стеклами. Он очень близорук и не может обойтись без пенсне. Фросколен добрый малый, любезный и услужливый, готовый взять на себя любую обязанность, чтобы избавить от нее товарищей, бухгалтер и счетовод квартета, тщетно проповедующий бережливость, нисколько не завидующий успехом своего товарища Ивернеса,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 которому никогда не изменяет практическое направление его ума. «Где?» — рычит Себастьян Цорн, бегая взад и вперед по дороге. «Там, где их найдете», — отвечает кучер. э послушайте-ка, любезный возница!» И голос Виланчилиста мало-помалу поднимается до верхних регистров. «Это что за ответ?» «Хорошее дело. По своей неловкости вы нас вываливаете, ломаете карету, калечите лошадей, а потом говорите, выкручиваетесь, как знаете».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 Запряженная валами, как во времена Меровингских королей, восклицает Пеншина. «Это неважно», — говорит Фрасколен. «Ладно», — вмешивается опять Себастьян Цорн. «Спросите-ка у него лучше, если в этой дыре постоялый двор. Надоело мне шататься по ночам». «Друг мой», — спрашивает Фрасколен, — «имеется ли в Фрескале какой-нибудь постоялый двор?» «Да, там мы должны были менять лошадей. И чтобы добраться до этого поселка, надо идти по дороге?»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 «Хозяин постоялого двора меня хорошо знает и не оставит в беде». «Ну что ж, идем?» — восклицает виолончелист, беря за футляр своего инструмента. «Сию минуту», — отвечает Паншина, — «но сперва помогите ко мне устроить нашего кучера на откосе». Действительно, его необходимо унести с дороги, поскольку он не в состоянии пользоваться своими, порядком таки, поврежденными ногами, паншины и Фрасколен поднимают его, переносят и усаживают под большим деревом,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 Музыкантам, по крайней мере, не придется тащить их на себе до фрескали. С них достаточно и скрипок, и даже больше, чем достаточно футляра с виолончели. Правда, ни один музыкант, достойный этого имени, никогда не расстается с инструментом, так же, как солдат со своим ружьем или улитка со своей ракушкой.